Заповедник Ненецкий. Арктический заповедник, расположенный за полярным кругом на северо-востоке Европейской части, в Ненецком автономном округе. Образован в 1997 году с целью сохранения и изучения природных комплексов северо-востока Малоземельской тундры, прибрежной Экватории и островов Баренцева моря. Заповедные острова Большой Зеленец Долгий, Матвеев и полуостров Русский Заворот относятся к ключевым орнитологическим территориям международного значения, как важные места гнездования водоплавающих птиц. В заповеднике сохраняется самая большая в Европе популяция малого лебедя, занесенного в Красную книгу России. Рельеф заповедника равнинный. Здесь преобладает сильно заболоченная низменность, с многочисленными озерами и протоками. На северной окраине материковой части заповедника расположены морские террасы, поверхность которых плоская, заболоченная, с многочисленными мелкими озерами и мочежинами. Острова Гуляевские кошки — голые, песчаные, частично затапливаемые во время приливов. Острова в юго-восточной части Баренцева моря — например, остров Долгий, имеют скалистые, обрывистые берега. Более половины площади заповедной территории занимают акватории Печорского и Баренцева морей. Основная часть акватории расположена в устье реки Печоры, для которой характерен сезонный подъем воды в период весеннего половодья. Общая площадь заповедника — 3134 квадратных километра, в том числе акватория Баренцева моря, 1819 квадратных километров. Его территория поделена на четыре участка – дельта реки Печоры, Захарин берег, Болванский и Островной. Многочисленные озера заповедника в основном ледникового происхождения. Территория заповедника охватывает Захаринский берег Печорской губы, низовья дельта реки Печоры – Часть дельты реки Восточной Неруты, Острова Гуляевские кошки, Матвеев, Голец, Долгий, Большой и Малые Зеленцы. Растительный мир. Растительность заповедника представлена типичными и южными кустарниковыми тундрами. В переводе с финского языка слово тундра тунтури означает безлесную возвышенность, покрытую мхами. Флора заповедника. 474 вида водорослей, грибов, 164 вида лишайников, 339 видов сосудистых растений. В тундре буквально каждое пять земли покрыто растительностью. В отличие от полярных пустынь, наряду с широко распространенными лишайниками и мхами, в тундре более разнообразны и многочисленны цветковые растения, и даже встречаются представители древесных видов стелющиеся карликовые березы и ивы. Цветковые растения тундры отличаются большим количеством ярких цветов, иногда достигающих весьма крупных размеров. Некоторые виды растений образуют своеобразные подушки. Такая жизненная форма защищает их от сильных ветров и высыхания, губительного в тундре. Радиола розовая или золотой корень – многолетнее травянистое растение Из семейства Толстянковых. Название растения объясняется его внешними особенностями. Цвет корневища радиолы розовой, бронзовой или напоминает старую позолоту с перламутровым блеском. В России радиола розовая растет в регионах с холодным или умеренным климатом. побережье Баренцева и Белого морей, Урал, Алтай, горные районы Сибири и Дальнего Востока. Оно включено в Красную книгу России, известно своими ценнейшими фармакологическими свойствами. Разводится в культуре и широко используется в медицине и косметико-парфюмерных целях. Арктические растения-подушки. Особая жизненная форма у многолетних растений различных семейств характеризуется отсутствием явно выраженного главного ствола и укороченными, обильно ветвящимися, и тесно расположенными друг к другу многочисленными побегами. Минимальный ежегодный прирост приводит к образованию выпуклой подушковидной формы. Высота растений подушек от нескольких сантиметров до одного метра. Диаметр достигает метра. Растения начинают расти еще под снегом, поэтому почти сразу, как он сходит в первой половине июля, тундра зацветает. Одними из первых появляются розовые цветочки камнеломок, желтые лютиков и крупок, белые сердечника. Особенно живописна тундра со второй половины июля до середины августа, когда происходит массовое цветение полярных маков и камнеломок. Акватория заповедника характеризуется большим разнообразием водорослей. Лидируют представители диатомовых, синезеленых, и зеленых водорослей. К редким видам водорослей относятся ламинария плотнокопытное и Радомилосибирская. Лишайники — характерные представители растительного мира материковой части и островов заповедника. Доминируют представители семейства Кладониевых, Пармелиевых, Пельтигеровых и Пертузариевых. На острове Долгий обнаружено 38 видов лишайников — преимущественно на накипных, растущих на камнях, мелкозёме и в трещинах скал. Животный мир. Фауна заповедника, сформированная в условиях сурового арктического климата, характеризуется относительной бедностью. Среди рыб заповедника наиболее многочислены представители семейства бельдюговых, лососёвых и рогатковых. На их долю приходится более 40% всего количество видов морских и проходных рыб. Дельта реки Печоры, Печорская губа и Взморье играют огромную роль для ихтиофауны-заповедника, в том числе таких ценных видов, как семга, атлантический лосось, угорь речной, осётр сибирский, нельма, бычок-подкаменщик. Отдельные крупные водоемы служат нерестовыми для нельмы, сига пеледи, чира. Из земноводных в заповеднике встречается единственный вид – остромордая лягушка, присмыкающиеся в заповеднике отсутствуют. Фауна заповедника насчитывает 42 вида рыб, один вид земноводных или амфибий – остромордая лягушка, 145 видов птиц, 29 видов млекопитающих. Птицы – самые многочисленные представители позвоночных животных заповедника. Через заповедник проходит восточно-атлантический миграционный путь птиц, гнездящихся в восточноевропейских и восточно-сибирских тундрах и зимующих в странах Европы и Африки. Заповедная территория – один из важнейших очагов воспроизводства водоплавающих и околоводных птиц. Каждую весну на водно-болотные угодья заповедника возвращаются сотни тысяч птиц, из которых самые многочисленные гусеобразные. белолобые гуси, гуменники, малые тундровые лебеди, морянки, белощеки и казарки, гаги, гребинушки. Фауну млекопитающих представляют лесные и арктические виды. К лесным видам заповедника относятся бурый медведь, волк, росомаха, лисица, ласка, горностай, лось андатра, заяц-беляк. Типичное животное заповедника – песец, арктический тундровый хищник. В районе акватории заповедника и материка и островов отмечено около 20 видов морских млекопитающих. Береговые залежки редкого Атлантического моржа в основном сосредоточены на южной оконечности островов Долги и Матвеев. Белый медведь – Самый крупный хищник не только заповедника, но и планеты — белый медведь, обитающий в арктических широтах. В зимнее время он может встречаться на островах Долгий, Матвеев, Зеленцы, Гуляевские кошки, а также на побережье Малоземельской тундры. В заповеднике широко представлены виды, занесенные в Красную книгу России. Один вид рыб, обыкновенный подкаменщик, девять видов птиц, в том числе малый тундровый лебедь, 12 видов млекопитающих, среди них белый медведь и атлантический морж. Территория заповедника Территория заповедника, несмотря на суровые климатические условия, обжита человеком давно. Многие годы она служила местом традиционных видов деятельности ненцев и поморов. Остров Долгий на протяжении нескольких столетий был традиционным местом промысла рыбы и морского зверя. С давних времен на острове сохранились остатки ненецких и поморских становищ, приметные обетные поморские кресты и гории, своеобразные маяки, сложенные из камней на возвышенных местах острова. Как и соседний остров Вайгач, остров Долгий считался у немцев священным. Ненцы — прежде назывались самоедами. Коренной малочисленный народ Севера населяет север Европейской части России и Западной Сибири от Кольского полуострова на западе до нижнего течения Енисея на востоке. Основная часть немцев проживает в Ненецком, Ямало-Ненецком и Долгано-Ненецком, Таймырском автономных округах. Первое упоминание о немцах относится к XII веку. До 20-х годов прошлого столетия их называли самоедами или юраками. Поклонение верховным богам и местным духам происходило в природных святилищах, где устанавливались идолы из камня и дерева. Все объекты культа обозначались одним словом — Сненицкого святой. Оно объединяло священные скалы, группы камней или отдельные камни и куски дерева причудливой формы. Об этом свидетельствуют два ненецких святилища, представляющие собой выходы горных пород в тундре. У их подножья сохранились атрибуты жертвоприношений — рога и кости жертвенных животных. Арктические острова Долгий, Матвеев, Голец, Большой и Малый Зеленцы лежали на пути следования поморов на острова Вайгач и Новая Земля, который использовался с XIV века. Для европейцев остров Долгий был открыт первой голландской экспедицией в 1594 году. Остров время от времени служил местом укрытия от штормов. На его северной оконечности расположено так называемое Сибирское кладбище. Сибирское кладбище на северной оконечности острова Долгий, мысси север Соля. Сохранилось с XIX века так называемое Сибирское кладбище. На нем захоронены богомольцы с реки Аби, возвращавшиеся с Соловецких островов к себе домой на ладьях поздней осенью. Встретившись со сплошными льдами у острова Вайгач, они решили перезимовать на соседнем острове Долгий. Но не готовые к зимовке, они погибли от охлаждения, голода и цинги, были похоронены своими товарищами на мысу. На этом месте сохранились остатки крестов, обложенные камнями. Гурий или Гурий до сих пор используется в качестве ориентира. Груда остроконечных камней, выложенная поморами на приметном сморе месте на берегах Баренцева или Белого морей для отметки места становища для предупреждения мореходов о мели или ином подводном препятствии просто на память о посещении».